Ты выяснил, кто переслал тебе ее драгоценности? спросил Вен. Айриш рассказал ему об этом странном случае. Он удивился, но забыл про это и вспомнил, лишь когда столкнулся лицом к лицу с Кэрэл Ратлеч. Айриш задумчиво покачал головой. Нет, опробовал. Сделал несколько звонков. Он явно не хотел об этом говорить, но Вен был настойчив. Ну и что?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 Он взял девочку за руки, но тело ее продолжало извиваться, головка была вдавлена в подушку, пятки ерзали по матрасу. Она продолжала кричать. Ривери положила ей ладони на лицо и крепко их сжала.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 «Что, дорогая? Огонь!» Эйвери вздрогнула. На нее нахлынулись собственные ужасные воспоминания. Они возвращались порой так внезапно, что требовалось несколько минут, чтобы от них избавиться. Даже ей, взрослому человеку, это было нелегко. «А каково должно быть ребенку?» «Я вытащила тебя из огня». «Помнишь, — нежно сказала Эйвери, — его больше нет».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 Она обвела глазами комнату. «Мама не уйдет, я лягу с тобой». Она осторожно положила Мэнди в кровать и прилегла рядом, лицом к ней. Тейт укрыл обоих одеялами, поправил подушку и наклонился, чтобы поцеловать Мэнди.